Глава одиннадцатая Предсказания полоумных старух иногда исполняются Выбравшись на видное место, я уверенная и оценивающе посмотрела на испуганно шарахнувшихся от меня мальчишек. Дылда подобрался и с вызовом уставился в ответ. Спросил нехорошо прищурившись, «Ты еще кто такая?» «Повежливей, Дыл, это же не Ера!» Громко шепнул шнырь, пихнув старшего товарища. «Меч за спиной видел?» Говоря это, мальчишка не сводил с меня взгляда огромных, чуть на выкате глаз, необычного из синя-черного цвета. То есть это необразно. Такого странного оттенка радужек я никогда не встречала на земле. Жутковато, если честно. У меня внутри похолодело. Эти двое вполне могли отнять мое оружие, напав одновременно». Следовало удержать инициативу, пока им не пришло это в голову. «Отпусти цветодрака, парень!» — приказала, стараясь говорить спокойно. Что бы там малое не надумала о моем появлении, но его руки сами дернулись, чтобы выполнить приказ. Лишь в последний момент он прижал полуживого дракошку к груди, и мое сердце екнуло от беспокойства. Живой ли он еще после такого? «Ты же его покалечишь! Цветодраки маленькие и хрупкие, и с ними нельзя так небрежно обращаться!» Тебя не учили не обижать тех, кто слабее. Надо мной протестующий засвирестел Соник. Он себя слабым не считал. ты кто ж вредители?» — встрепенулся Дылда. «Неправда. Ты знаешь, что бутон, в котором ночевал цветодрак?» на это секрет!» — испугался дракошка. «Они же потом все цветы повырывают, если узнают!» «Обладает полезными свойствами», — договорила я, но прибавила... Только он ничего доброго не принесет тому, кто хотя бы раз в жизни обидел цвета драка. «Мы не знали», — протянул мелкий, прячась за старшего. «Отдай мне его, парень», — потребовала я. «Не могу», — замялся тот. «А ты чего вообще раскомандовалась? Я тебя не знаю и знать не хочу». К местной аристократии полагалось обращаться Ньер и Ньера. Купеческому мастеровому сословию, зажиточным горожанам и чиновникам, не обладающим титулом Сиер и Сьера. А вот обращение Саха мне в книгах не попалось. Но, скорее всего, так называли здесь простолюдинов. В этой иерархии шнырь причислил меня к высшему сословию, так что я решила придерживаться этой линии. Не думаю, что равенство принесет мне больше пользы. Родители не обучали вас манерам юноши? Я задрала нос и чуть не рассмеялась от такой театральности. Нет, перегибать тоже не стоило. Какие манеры могут быть у этих сорванцов, что вынуждены работать с детства за гроши? «Сироты мы!» — хмуро буркнул малой и, громко шмыгнув, вытер рукавом нос. В голове помутилась, мир словно подернулся дымкой. «Мы сироты! Никто за нас не заступится, Лина!» — прозвучала в голове мелодичный женский голос. Я судорожно вздохнула, пытаясь сфокусироваться на реальности. Определённо, это снова был отголосок обрывочных воспоминаний. «Понятно», — тихо ответила я на миг, прикрыв глаза. Нера, нахмурился Дылда. «Что с вами?» — вторил ему шнырь. «Я тоже сирота. Кажется...» — не смогла не поделиться я. «Как это кажется?» Ухватился за мои слова мелкий. Неважно, отмахнулась, стараясь говорить твердо. Верните мне цветодрака и. Дыл, там на сферы! перебил меня шнырь, тыча грязным пальцем в небо. Ей-ей, на сферы! Он присел и скривился, будто вот-вот расплачется. Ну уж нет, не попадусь я на эту детскую уловку. Только отвернись, и сорванцы сбегут вместе с несчастным цветодраком, да еще меня чем-нибудь огреют. Грабеж я не исключала. «Не настолько доверчивая. Соник?» «Они не врут, Лина. К нам приближаются какие-то чудовища, и от них просто разит магия и хаоса», — подтвердил слова мальчишек мой друг. Приложив ладонь козырьком, я все-таки посмотрела туда же, куда устремились взгляды моих собеседников. На фоне клонящихся к горизонту двух солнц стая каких-то крупных птиц казалась черными пятнами, и, судя по всему, она двигалась в нашу сторону. Или это были не птицы? Ешкин кот! Это что, летучие мыши, что ли? Удивилась я, прикинув, что эти твари должно быть размером не меньше холодильника. На сферы! Это носферы из Нирвгарданьера! Нам конец! Тоненько загласил Шнырь, всхлипывая через слово. Я не знала, что это за твари такие. Может, дальняя родня нашей сферы? Тоже артефактов нажрались или еще чего. Но мальчишки боялись их всерьез. Было странно видеть, как парень с меня ростом, жилистый и крепкий, даром что еще с детской рожей, готов разреветься. Шнырь тот вовсе лил слезы, не стесняясь. Ревел точно четырехлетний ребенок, а не десятилетка. Я растерянно завертелась в поисках укрытия. — Соник, эти носферы, они что, людей жрут? — Не знаю, — ответил дракончик. А шнырь затянул. — Жрут! «Еще как жрут!» Растерянный дракошка присел ко мне на плечо и с тревогой всматривался в небо. Я дважды хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Так, ныть прекращаем, ищем укрытие! Живо!» «Может, нам в леске пересидеть или в тех кустах, где я пряталась от мальчишек? Они густые и с виду надежные. А вось пролетят мимо эти жутики, да по домам разойдемся». «Так где же от них укрыться, Таньера?» Дылда панически стиснул Светодрака в кулаке. «Они же своими воплями через любую преграду пробивают. От них даже в избе не спрятаться, разве что в подполье. Да и то, если нас сферы нарочно искать не станут. А коли станут, непременно найдут». «Ну что ж, у меня была одна идея, где нам всем гарантированно удастся укрыться от этих странных летучих мышей. Не то, чтобы мне хотелось пускать мальчишек в замок, но оставить детей на съедение страшилищем я не могла». «Отдай мне его, а то удавишь!» Я уверенно взяла дылду за руку и разжала пальцы, отнимая безжизненного дракошку. Надеюсь, он просто в обмороке и очнется. «А теперь за мной!» — скомандовала и первой припустила к замку. Слишком уж быстро вырастали черные точки. Да и не точки это уже, а вполне отчетливые силуэты. «Полечу вперед, нужно спрятать стаю!» — пискнул Соник и ускорился, сразу скрывшись из виду. Я неслась за ним, что есть мочи, а позади шелестели босыми пятками по траве мальчишки. Прибежала к замку я первой и даже почти не запыхалась, при том, что долговязые дылда и коротконогий шнырь прилично отстали. Хм, оказывается, я прекрасно бегаю. Мне даже понравилось нестись вот так быстро и свободно. Пожалуй, стоило возобновить тренировки. Возобновить тренировки? Ноги в кроссовках. Тропа лентой стелится под каждый шаг. Жарко, и я пью воду из спортивной бутылки. Красной. Я бегала. Точно бегала. Это было в каком-то лесу или парке. «Ньера! Не бросайте меня! Ньера!» Голосил порядком отставший от нас шнырь. Дылда уже меня догнал, и я гаркнула, не давая ему отдышаться. «Имя! Как тебя зовут?» На него я не смотрела, только в небо. Устрашающие иносферы уже кружили аккуратно над тем местом, где еще вчера был лагерь незваных гостей. Отлично. Мелкий успевает. «Так не можно же настоящее имя называть Ньера! К беде это!» Дыл неловко закашлялся. «Что-то мне подсказывало, что прозвища в таком деле, как магия, не годятся». «К беде в глупости верить!» — оборвала его я. «Но если хочешь, оставайся здесь!» Я демонстративно открыла калитку и вошла на территорию замка. К «Как вы там оказались?» Подоспевший шнырь выпучил без того лупатые глаза так сильно, что мог поспорить в этом с Соником. Дылда раззявив варежку, ощупывал толстые прутья решетки, словно позабыв о том, что их сейчас будут жрать или чего похуже. «Была здесь и раз!» Он рубанул рукой по воздуху. «Если хотите ко мне, называйте настоящие имена. Живо!» «Я Македон», — первым признался Мелкий и как будто бы смутился. «Македон? Надо же, какое громкое имя у такого неказистого паренька. Совсем ему не подходит. Даю разрешение Сахе Македону войти на территорию замка, при условии, что он не станет нарушать закон, портить имущество и причинять какой-либо намеренный вред внутри стен замка». Надеюсь, правильно сформулировала условия, обезопасив себя от неприятностей. «Ой, калитка появилась! Дылда-калитка! Ты ее видишь?» «Совсем тепленький! Нет тут никакой калитки!» — возмутился Дылда, едва не плача. «Есть дубина! Смотри!» — отворил дверцу и вошел. «Это невозможно! Никто не может туда входить, шнырь! Это же Дорт Хол! Это Ньера Морок!» «Быть беде!» Я покачала головой и рявкнула. «Быть беде, когда на сферы до тебя доберутся, если ты немедленно не назовешься!» Летучие мышаки, до которых орлам было расти и расти, тут я сильно ошиблась в оценке габаритов, уже закончили осмотр лагеря и повернули в сторону замка. Дылда тоже это заметил и обреченно буркнул. Силан я!» Даю разрешение Сахе Силану войти на территорию замка, при условии, что он не станет нарушать закон, портить имущество и причинять какой-либо намеренный вред внутри стен замка. Торжественно повторила я и добавила «Да живей же!» Парень окончательно поплыл, и мне пришлось самой отворять калитку и за шиворот втягивать его внутрь. «Не было же ее! Не было ведь!» Ошеломленно бормотал Дылда, оглядываясь на решетку, пока я тянула его за рубаху. «Вот и я говорю!» — подтвердил Шнырь, подскакивая от восторга. Он так вертел лопоухой круглой головой, что худосочная шея, казалось, не выдержит ее веса и покатится по траве ушастым мячиком. «Потом будете удивляться! За мной!» Я припустила к заднему входу. Отворив тяжелую дверь, скомандовала «Заходите!» И первая направилась прямиком в прачечную. Я неспроста привела мальчишек именно сюда. Неизвестно, как долго нам придется скрываться и как скоро улетят атмосферы. Ночевать им сегодня точно придется здесь, не выгонять же детей в ночь. А раз так, следует привести этих грязнуль в порядок. Я искренне опасалась подхватить в шее или чего похуже. К тому же надо занять парней делом, чтобы не было времени на глупые вопросы или ненужные страхи. Вот мыло. Вот это можете использовать вместо мочалки. Побудьте здесь, я принесу вам чистую одежду. И тут я вспомнила про цветодрака, которого успела сунуть за пазуху перед тем, как броситься бежать. Тот так и не подавал признаков жизни. Осторожно я выудила его на свет и осмотрела. Действительно на Соника похож, разве что немного хулиганистей на вид. Хохолок свалялся в сосульки, хвостик тоже подоблез. Дракошка выглядел больным и изможденным. «Когда ты его поймал?» — задала вопрос притихшему Дылди. «Три дня назад?» «Три дня? Ты его кормил хоть раз? Поил?» По растерянному виду парня было понятно, ни то, ни другое. Я раздраженно вздохнула, и в этот момент в узкое окно прачечной влетел Соник. «Он убил моего брата! Уморил голодом, а потом задушил! Давай выведем его за стену и скормим этим тварем, что кружат над замком! Или сфири ночью!» «Соник!» — ахнула я. Никогда не видела дракошку таким кровожадным и порадовалась, что мальчишки его не понимают. «Они убили!» Недобро сузив глаза, Соник уставился на дыл дуб. «Подожди!» Я осторожно взяла мятого дракончика и положила в корыце с водой. «Уверен, твой брат такой же крутой и сильный, как ты. Сейчас мы его приведем в чувство». Стоило дракошке намокнуть, как он встрепенулся, перевернулся на лапки и принялся жадно лакать воду маленьким язычком. «Милейшее зрелище!» Меня все еще удивляло, что язычки у этих дракошек не раздвоенные, как полагается ящерам, а просто розовые и остренькие. Такими удобно слизывать нектар. «Живой!» — радостно пискнул Соник. «Живой!» — выдохнул Дылда и вдруг расплылся в победной улыбке. «Синий дракон все-таки привел нас в замок дорт -Холл. Старая руха не ошиблась в своем предсказании». Я настороженно уставилась на парня «Отлично!» «И что тебе здесь понадобилось?» «Волшебный меч драклорда Берлиана, конечно же!» Ответил тот и смутился. «Он где-то здесь, в подвале. Говорят, там для него есть особое место. Ты хочешь с кем-то сразиться или просто продать его и выручить денег? Я могу дать тебе другой меч, их здесь много. Я действительно нашла кое-какое оружие, И спрятала в разных местах замка, на всякий пожарный. «Дылда? Сражаться? Да он разве что с палкой умеет обращаться!» Расхохотался шнырь шмыгая носом. «Заткнись!» Дылда ловко отвесил ему за трещину, а затем повернулся ко мне. «Не умею я сражаться, Ньера, но я должен заступиться за сестру. У нее больше никого, кроме меня, нет. Но тот меч не простой, а волшебный. Говорят, он выполняет желание хозяина». «Тёпленький ты, Дылда!» — не унимался Шнырь. «Он выполнял желание драк-лорда, а тот был магом. На твои желания мечу начхать, ты же не маг!» Разочарованию Дылды не было предела. Посерев лицом, он опустился на край корыта и, смешно взмахнув руками, соскользнул внутрь, намочив пятую точку. Подскочил, полыхая красными ушами и щеками. «Успокойся! Просто расскажи мне, что случилось!» «Попробуем что-нибудь придумать. Но прежде вы должны вымыться, и будем готовить ужин. Я ужасно проголодалась». «Вымыться? Ужин?» — шнырь уставился на меня с недоверием. «Проголодалась?» Дылда тоже отодвинулся на шаг, пряча мелкого за спину, а сам выставил вперед руки и начал пятиться к выходу, не спуская с меня глаз. «Эй, парни, вы чего?» Удивленная подобным поведением, я нахмурилась. «Есть нас станете, да?» — шнырь обреченно всхлипнул. «Кажется, оба всерьез верили в такое развитие событий. Я только вздохнула и покачала головой. Вот еще, делать мне нечего. Но грязнули и вшивых в замок не пущу. Скормлю сфири. Ей уж точно без разницы, кого употреблять в пищу и в каком виде. Оболочка для нее вообще не главная». Парни долгое мгновение молчали, словно делая какие-то выводы, а затем на меня обрушился целый поток вопросов. Их интересовало буквально все. Кто я такая, как здесь оказалось и прочее, и прочее. Пришлось прикрикнуть, чтобы добиться тишины «слушайте внимательно». «Меня зовут Ньера Василина, и вы должны меня слушаться, потому что я... Я тень алмазного дракона». Реакция мальчишек дорогого стоила. Оба упали на колени, как подрубленные, и наперебой загласили что-то невнятное. «Тихо! Если хотите получить ответы и помощь, поклянитесь слушаться меня беспрекословно, иначе...» Я еще не придумала, как им пригрозить, но мальчишки оказались сообразительней. Дылда поднял голову и, глядя честными глазами с Васильковым отливом, серьезно так выдал. «Я, Сахасилан, клянусь в верности тени дракона». Да поразит меня дракон прородитель если нарушу свое слово. Я, Саха Македон, клянусь в верности тени дракона. Да поразит меня дракон прородитель если нарушу свое слово. Точно эхо повторил за ним мелкий. Саха Силан, Саха Македон, я принимаю ваши клятвы. В свою очередь обещаю быть... Я едва заметно запнулась, придумывая, как сказать правильно, и выдала... Хорошим сюзеренам. Аминь. Не знаю, так ли полагалось принимать здесь клятвы, но мальчишки, кажется, прониклись. «Отлично! А теперь мыться!» — я похлопала в ладоши. «Схожу, принесу вам одежду и будем готовить ужин. Из здания до утра не выходить — это опасно!» «Соник!» — позвала я дракошку, который куда-то улетал и только что вернулся с желтыми лепестками солнцеедов в лапках. «Ты видел сферах? «Да. Пятеро окружают над замком, трое полетели в горы». Прямо к драконьему пику. Они не смогут сюда попасть? Пытались, но у них не вышло. Магия не пускает. Она над нами как купол, подтвердил он, услышанное мной от мальчишек. Прекрасно. Честно, от этого знания мне стало легче. Шнырь, вылупив глаза, наблюдал за нашим общением. Ниера, вы что, его понимаете? Понимаю. Это Соник, король стаи светодраков замка дорт Дортхолл. Так что относитесь к нему с уважением. В этот момент засвистел второй цветодрак и, встрепенувшись, вылетел из корыта. Соник как-то сразу сник. Желтые лепестки, что он сжимал в лапках, посыпались на пол. Что случилось? Я присела и бережно собрала их в ладошку. Он надо мной смеется, — расстроенно ответил мой друг. Говорит, что такой слабак и зануда, как я, не может быть королем целой стаи. Его давно здесь не было, Соник. Так что он просто не в курсе того, что происходит в замке. Но я уверена, ваши мудрейшие не признали бы тебя, будь ты недостоин. Идем. Идем, идем, позвала я дракошку. Реакция Соника меня насторожила. Он искренне переживал за брата, но, похоже, отношения у них были непростые. Как бы блудный цветодрак, которого мы спасли, не нарушил равновесие в стае. А... Мой дракошка нерешительно посмотрел на нарезающего круги попрачечной дракончика с зеленым хохолком. «А твой брат пусть останется здесь и присмотрит за мальчишками. Прикажи ему, ты же король!» Соник так и поступил, но мне показалось, что он немного растерян. «Похоже, что у твоего братишки непростой характер, а?» «Не реагируй на его провокации», — шепнула я, когда мы вышли из прачечной. «Наверняка он захочет оспорить твое главенство, если я хоть что-то в этом понимаю. Но на тебе лежит большая ответственность. Прояви мудрость в общении с ним и хитрость». Я подмигнула и взъерошила синий хохолок на головке дракошки. «А сейчас отведи меня на самый верх. Мы должны взглянуть, что там творят эти страшилища». Дракошка вывел меня к самой высокой смотровой башне, в которую я еще ни разу не заглядывала. «Смело поднимайся, Лина». «Лестница не повреждена, никакой живности нет». «Ценное замечание», — я кивнула с благодарностью. Поднявшись осторожно, выглянула в смотровое окно. Насферов увидела сразу. Они выписывали замысловатые виражи, пробуя защиту башни на прочность. Там, где их когти касались невидимого полога, расходились едва заметные круги, словно рябь на воде, только в воздухе. На сферы почуяли меня, и один из них оказался так близко, насколько ему позволил купол. Я смогла рассмотреть его, но лучше бы и не видела вовсе. Разновидностей летучих мышей великое множество, и среди них встречаются довольно милые экземпляры. Но эти были из самых отвратных. Заостренные ребристые уши, какие-то наросты на морде, выдвинутая вперед челюсть с внушительными клыками и кожаные крылья метров десяти в размахе. Их, как и сферу, артефактами роста закармливают, что ли? Черная с бурыми подпалинами шерсть и белесые точно слепые глаза дополняли отвратительную картину. Какая мерзость! Я передернула плечами. На сфер вдруг спикировал прямо на меня и ударился о купол. Не достигнув цели, он взмыл в небо, а я инстинктивно спряталась, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Безотчетный страх и омерзение. Вот что внушали эти чудовища. Теперь я понимала, почему мальчишки плакали от ужаса. Встретиться с такими без защиты — гарантированная смерть. Но откуда эти насферы взялись? Не похоже, что они здесь частые гости, иначе пацаны привыкли бы или не разгуливали бы по окрестностям. Но что, если эти мышаки повадятся летать тут день и ночь? Новые вылазки за территорию замка будут под большим вопросом, как и выживание на одной морковке. Внутри сфира, снаружи на сферы. Просто прекрасно. А что, если и Нифы снова со своими варгами пожалуют? Мне у меча тогда тотальную невидимость заказывать или сразу перенос всего замка в безопасное место? А чего мелочиться-то? Перспектива рисовалась все печальнее. Как ни крути, нужно что-то решать с продовольствием. Но и это не все. Неподалеку расположена деревня, откуда прибыли мальчишки. И хотя я там никого не знала, но уже заранее чувствовала вину за то, что навлекла беду на ее жителей своим появлением. В том, что она сферы здесь из-за меня, я была уверена процентов на 99.